Глава восемнадцатая. Новость. В рассветных сумерках, еще до восхода солнца, корабль вошел в бухту недалеко от корта Эды и спрятался между скалами. Город отсюда, видно, не было. Он скрывался где-то за высокими берегами. Капитан не рискнул подходить к нему близко, чтобы нас не заметили и не послали отряд выяснить, кто и зачем причалил вдали от селений. Если где-то здесь и были рыбацкие деревушки, то они прятались в лесу. Я не видела с палубы ничего, кроме рябых, серовато-желтых скал. Деревьев и золотистые полоски песка. Следы того, что в бухте бывают люди, обнаружились, когда мы спустили с корабля на шлюпку и под плеск волн сошли на берег. Недавно кто-то разжигал на нем костерок, а в кустах нашли две припрятанные лодки с устройством, прикрепленным к нему фонарем для ночной рыбалки. Тем не менее, это, похоже, было не то, чего ожидал Дайш. Он ступил на землю первым, пристально оглядел окрестности и принялся хмуро наблюдать за тем, как мы с разной степенью ловкости вылезаем из лодки. Грациознее всех, несмотря на свою медвежесть, это сделал Асгер, который помог выбраться и мне, чтобы я не намочила в воде ноги. Можно было применить для этого магию, но наниматель запретил ею пользоваться. Колдовство съедало огромное количество энергии, а нам следовало быть полным сил на тот случай, если где-то в скалах мы столкнемся с отрядом короля Дамиана. Проводник не явился. Объявил Дайш, когда мы были готовы. Поведу я. Лен, пойдешь впереди. Нужны будут твои острые зрения и слух. Молодой эльф кивнул, отделился от нас. Двигался сегодня он далеко не так изящно, как раньше. А бледное красивое лицо перебрело за ночь зеленоватый оттенок. «Что? Дурновато, Лэн!» — хмыкнул Дара. «А нечего было ночевать в трюме вместе с Орсом!» Обычно сдержанный и немногословный эльф ответил вору таким потоком непечатных выражений, что мы все расхохотались и разом замолчали, когда нас оборвал Даш. «Тише!» «Смеяться будем, когда будем уплывать отсюда вместе с сокровищем. А теперь двигайтесь. Нам вон туда. Дайш!» Выступил вперед коренастый Эфа, в чьих смоляных волосах проглядывала уже немало седины. На боку лекаря-алхимика в дополнение к висевому мешку висел переносный короб с лекарствами и алхимическими препаратами. «В другой стороне тоже есть очень хорошая дорога. Если мы пойдем к пещерам, я ее знаю. Может, мне повезти». «Что тебе неясно в словах? поведу я». Отрезал тот. «Давай лучше шевелись». «Новых приказов не потребовалось. Мы зашагали вперед, увязая в песке». «Но ведь я правда знаю дорогу». Заворчал Эфа, когда Дайш ушел далеко вперед и услышать его не мог. И я тут бывал раньше. И не раз. Там». «Он кнул пальцем в направлении, куда мы двигались». «Плохая дорога. А вон там он оказал на обратную сторону». «Хорошая» какая муха сегодня укусила дальше раньше всегда слушал мои советы ты уже старая эфа и засыпаешь по ночам слишком быстро в его плеча возникдара который поиграл кинжалом в руке и поглядывал на поднимающие над нами скалы а если бы подержался хоть каплю слышал бы новость какую еще новость засопел тот совсем расстроившись что узнает обо всем последнем «Мы тоже не слышали», — добавила я, хотя хотела не только поддержать товарища, сколько узнать свежую сплетню. «Иногда не оказывались чрезвычайно полезными. А уж в нашем с Асгером положении грех было пренебрегать любыми сведениями». «Ну, с вами-то все ясно, кролики!» — со смешком отмахнулся Дара. «Так уж и быть, расскажу. Прошел слух, что в команде завелась крыса. А собрались мы в такой спешке, чтобы шпион не успел обо всем доложить». «Кому?» — не понял Эфа. «Мне откуда знать? Был бы я крыс сказал бы тебе, кому докладываюсь». Он рассмеялся собственной шутки «Ну а так, стража до нас наконец-то добралась, видимо. Хотя Лен, вон, считает, что это может быть засланец от короля Дамиана. Мы же за одним и тем же сокровищем охотимся, в конце концов». «Да не может быть, чтобы от короля Дамиана», — сомневалась я. «Самый новый в нашей команде азгер но и он провел с нами несколько месяцев». «Кто ж его знает?» – пожал плечами дара. «Я не король. У меня планы самые большие на неделю вперед, а монархов на целые года. Может, он еще два года назад кого-нибудь внедрил. Или перекупил. Брехня!» – фрикнул Асгер. «Шпион мог тысячу раз за это время убить дальше. Перетравить нас всех никакой проблемы бы не было. Ни соперника у короля...» Ни головной боли у стражи. вор погрозил ему пальцем. «Ты мыслишь прямо как шпион. Это внушает опасения». Он осмеялся. «Да, с одной стороны, ты прав. Мы вчера, пока шептались в трюме, тоже об этом думали. С другой, Борус и Ханка ведь не просто так, прямо перед сбором как под землю провалились. Альтез считает, их убрали намеренно. Вот вы двое, где прошлой ночью были?» «Ты издеваешься?» Я устала посмотрела на кучеря у Авора. Орса еще подозревает на чни. — А, чегось? — подал голос гном. Отчаянно пыхтя он пытался справиться с хайвой по песку. Низкий рост и тяжелый вес приводили к тому, что бедняга вязал сильнее прочих и потом утащился хвостей отряда. — Ничего. Дара тоже немного отстал и подбадрюча хлопнул его по плечу. — Говорим, пахнет. От тебя сегодня здорово. Энта проклятый эльф на меня ночью что-то вылил буркнул гном. Какими-то своими отвратительными духами теперь от меня смердит эльфиатиной будто я сам один из этих древолюбов». Я закашлялась. Чем бы Лен не побрызгал Орса, от потрясающего во всех смыслах запаха это не спасло. Дара тем временем вернулся к нам и задумчиво посмотрел вперед на голову отряда. «Орс, конечно, умом для шпиона не выдался», — тихо сказал он. «Но что-то здесь все равно не так». Проводник вон не явился, а подозревать можно почти всю команду. Ночью в тени роги были только Трейси и ЛН. И то я сам не видел. Это ж с их слов, а нас вместе с Дайшем девять человек. Ты где был? Где, где? проворчал тот. Дома у себя в лаборатории возился. А подтвердить кто-то может? Старик хмуро промолчал. Вот-вот, покачал головой Дара. — Проклятие! Я даже за Альтеса поручиться не могу, хотя мы с ним столько там. Он поширил губами, подсчитывая. — Пять лет вместе работаем. Он, говорит, был у любовницы, а я понятия не имею, кто-то любовница и как ее имя. — А ты-то сам где шатался? — подел Эфа. — Тоже у любовницы был, — хмыкнул тот. — И тоже тут никто не знает, кто она. — О, дела! — Болтун ты, Дара! — осудила я. Он развел руками. «Может, и болтун. Да то, что я говорю, чистая правда. Вы бы вместо того, чтобы меня обзывать, друг за другом приглядывали. Мало ли что, мы близко к сокровищу. А скалы тут высокие. Падать долго, выжить невозможно. Плохо будет, если кто-то поскользнется, а сосед не успеет протянуть руку. Зато это сможет сделать друг». Вор выделил последнее слово, со значением нас оглядев. «Спасибо за предупреждение, Дара!» — мрачно ответил Эфа. «Шёл бы ты теперь к Альтесу!» Тут усмехнулся и хлопнул алхимика по плечу. «Ты сам просил поделиться новостями. И будьте настороже, а?» С серьёзным тоном добавил Дара, продолжая подбрасывать в руки кинжал. «Может, про шпиона это и брехня всё. А всё-таки мне бы не хотелось лишиться нескольких друзей из-за одной крысы». Когда он ускорил шаг, догоняя Альтеса, в нашей части отряда наступила тишина. Только поскрипывал под ногами песок, шуршала одежда, да пыхтел позади гном. Настроение у всех испортилось. В нашей команде прежде бывали шпионы, но обычно их довольно быстро раскрывали. В корта Эду же отправились самые надежные члены команды, которые привыкли доверять друг другу, безоговорочно, хотя бы в рамках заданий. А теперь получается, что никому нельзя повернуться спиной или у кого-то паранойя. И он из-за этого нагнетает обстановку. Мне, во всяком случае, хотелось, чтобы это было именно так.